Точно так же и сами интервенты вряд ли точно знают, какое количество современных ударных самолетов Советский Союз сможет поднять в воздух в случае разрастания конфликта. А такое положение дел само по себе является для них отличным сдерживающим фактором. Американцы никогда не пойдут на прямой удар по Китаю, будучи уверены, что в таком случае Сталин не будет колебаться ни единой секунды. И в этом они, надо сказать, правы на все сто. Что будет с Дальним Востоком и конкретно с КНДР, вопрос непростой и, как говорится, открытый. Но в Европе, как и 10 лет назад, сухопутным войскам советской армии противостоять не может ничто. Обе Голландии будут объединены в считанные дни. За этим придет очередь пары других стран. И к тому моменту, когда война перерастет в атомную, что тоже совершенно не вызывает сомнений, бои будут вестись уже не под Миддельбургом, а где-нибудь хотя бы под Марселем или каким-нибудь другим городом на букву «М». «Ты закончил?» Мэйер поднялся со своего места и теперь разминал поясницу, изгибаясь торсом вперед и назад. Все-таки он был несколько тяжеловат для своего роста, и при таких нагрузках это давало о себе знать. — Да какое там? — махнул рукой Олег. — Так, сижу, рассуждаю про себя. — Опять про то же. У него заняло почти секунду понять, что майор имеет в виду их вчерашний разговор. Поняв это, подполковник отрицательно покачал головой. «Нет, уже про другое. Про то, что, учитывая новый район боевой работы, ребят надо будет готовить к более частым встречам с палубниками, что английскими, что американскими». «Это твоя специальность, насколько я помню?» К месту заметил ПВОшник. «Сколько там у тебя?» «Да хватает вроде». Вынужден был признать Олег. И барракуда, и фарфлай, и авенджеры, и хелкеты, и даже корсар вроде. Забавно, что столько типов из этой коллекции все еще летает, да? Забавно, согласился майор. Но про барракуды ты зря, они уже сошли. Убогая была машина, не машина, а угребище, едва ли не хуже хемппедов. Будто не англичане делали, а хелкеты здесь только едва появились. И то как-то странно, и тоже сразу пропали. В воздушном бою мы бы из них винегрет сделали. А как штурмовик-корсар, явно лучшее. Вот и... — А! — он махнул рукой. — Что я тебе все это рассказываю? — Нашел благодарного слушателя. Учу папу. Он не договорил, но понятно было и так. И Олег благосклонно хмыкнул. Майор Скреба был в доску свой. И в отсутствии молодежи, в пределах прямой видимости, ему можно было позволить почти все, что угодно. Ну, «Ладно, я пошел», — заключил майор. «Сколько там у нас времени? Девять часов?» «Часов в десять. Встретимся в штабе, а там видно будет». «Погоди». Задержал Олег уходящего. Я спросить хотел, а что в дивизии известно? Будут остальные полки перевооружать? Знаешь, я сам хотел бы это знать. Майор развел руками и сделал такое движение мышцами лица, будто с очень большим трудом удерживался, чтобы не выругаться в четыре колена. Про другие полки, кроме 913-го, в приказе не было ничего. Но что нас будут, это правильно. Теперь мы на две можем летать прямо отсюда. Шансов перелететь куда-нибудь под Чангдо и нормально оттуда работать у нас практически нет, как ты знаешь. Так что то, что москва опять не разрешила Марченко проявить инициативу, это тоже правильно. Растягивать дивизию ни в коем случае нельзя. Мы же друг друга прикрываем... Взлеты, посадки, выход из боя. Мы ведь как переплетенные пальцы, все вместе, как сжатый кулак. А один оторванный полк — почти готовая мишень. На китайских ребят у меня мало надежды. За пару дней их бы мы пожгли, и вас. Хотя китайцы, конечно, хорошие ребята, боевые. Мне несколько человек из их летчиков повезло узнать. Так они мне... — Настолько свою старую команду напомнили, я чуть не прослезился, ей-богу. — Да, — сразу кивнул Олег, — мне тоже. Один полковник был на том поле, куда мы с Владленом летали двадцать первого. — Как он матом ругался! Такие колено И так по матери, едок, Главное, по-русски не бельмеса, только товарищ да атака, а матом кроя сверху донизу. «Молодец! Но я к чему? В общем, если узнаешь что-то про соседей или про другие дивизии, скажи мне сразу, ладно? Ну, даже во вход командования. Это может быть важнее, чем кажется». «Все теории строишь», — покачал майор головой. «Ну, да это дело твое. Я и сам люблю поумничать. Только у меня слишком уж много совпадает». И что сейчас? Стараясь не дрогнуть голосом, спросил неожиданно ёкнувший где-то внутри то ли селезенкой, то ли чем-то другим Олег. Будет война. В этот раз ему совершенно не понадобилось что-либо объяснять. Майор Скребов все понял так. Не будет, твердо ответил он, помолчав. Я думаю, что не будет. Помолчав еще несколько секунд, подполковник и майор просто отвели друг от друга взгляды. Затем Николай поднялся и ушел по своим делам. Олег, несколько успокоенный его уверенностью, занялся настоящим делом сведением простынь к боевому радиусу Мигов, сопровождение с 600 литровыми подвесными баками, при работе с аэродромов Аньдунь. Мукден Восточный, Аньшань и Куаньдань. Если командование дивизии примет решение передислоцировать их на сколько-то десятков километров, даже предварительные подсчеты могут сэкономить ему немало времени. Считается, что принятое первым решение, даже чисто интуитивное, является наиболее верным. Но Олег в математику верил, наверное, это семейное. И маму бы порадовало, что вряд ли ему была бы интересна привязка к местным ориентирам расчетов времени боевого патрулирования реактивного истребителя МиГ-15СБИС, взлетевшего с полными баками, с любой из имеющихся в округе полос длиной 750 метров и выше, с запасом топлива на 10 минут воздушного боя. Хотя 10 минут это уже вообще не бой. Это готовое списывание по причине дальнейшей непригодности к летной работе, а то и по инвалидности. Только теперь Олег понимал, что тогда, 5 числа, он вел себя как сумасшедший. Никакое желание пересилить себя, справиться со страхом ради будущих боев, не стоило того, что он принял неравный бой в таких условиях, когда мог уйти. Нормальный бой в век реактивных самолетов – это ударил и убежал, или бум-зум, как говорят американцы, англичане и даже, кажется, немцы. Наверное, маме был бы чуть-чуть интереснее его не состоявшийся пока рассказ, если бы она представила, что используемый в расчетах самолет Это не какое-то абстрактное понятие, а весящая несколько тонн конструкция из стали, электрических проводов, каучука и керосина, заключенная в оболочку из мягкого непрочного алюминиевого сплава. И с ее последним сыном, сидящим в кабине, вцепившись руками в ручку управления и вжавшись в подголовник с прикованным к АСП-3НМ взглядом, в попытках выделить какой-нибудь флотский «Скайрейдер», который, в свою очередь, стремится сжечь С сроду не производивший ничего сложнее керосиновых ламп, а теперь снаряжающие ручные гранаты и противотанковые мины. Сжечь вместе с рабочими, разумеется, потому что абсолютно все, имеющие хоть какое-то отношение к оборонной промышленности в Корее, Работают в две 12-часовые смены. А работу при объявлении воздушной тревоги здесь никому в голову не придется».